Студия «Медиакнига» представляет Уильям Мейкпис Стекерей Ньюкомы Записки весьма почтенного семейства Исполняет артист Михаил Росляков Часть первая Глава первая Увертюра, после которой занавес поднимается и открывает хор с кубками. Ворона, улетевшая из окна молочной с куском сыру, уселась на дереве, поглядывая оттуда вниз на большую толстую лягушку, сидевшую в луже. Огромные глаза лягушки отвратительно выкатились что казалось до крайности смешно старой черномазой вещунье, наблюдавшей за склизкой кривоногой тварью с тем особенно пасмурным видом, который так свойственен воронам. Неподалеку от лягушки пасся вол, между тем, как несколько ягнят прыгали по лугу или щипали траву, ранункулы. На окраине луга показался... Но кому же там показаться, как не волку? Он так искусно прикрывался овечьей шкурой, что даже ягнята не узнали серого пройдохи. Мало того, один из них, которого родительницу волк только что изволил скушать после чего надел ее шкуру на свои плечи, побежал с невинностью навстречу прожорливому чудовищу, принимая его за свою маменьку. «Хе-хе-хе!» — -хе", сказала лисица, ползая вокруг плетня, над которым свешивалось дерево, где сидела ворона, поглядывая вниз на лягушку, выпучившую глаза, готовая лопнуть от зависти, — и бранчливо квакавшую навала. «Какие несмышленые эти ягнята! Вон, маленькой глупенькой бяшка, не узнает старого волка в овечьей шубе. Это тот самый старый плут, который съел бабушку красной шапочки за завтраком» а маленькую красную шапочку проглотил за ужином. тиреля ля бобинет, э ля шера!» Хе-хе-хе-хе-хе! <свяк> <свяк> Сова, забившаяся в древесное дупло, проснулась. уху ху У-ху! — сказала она. «Видеть тебя я не вижу!» А чу я чую, кто любит ягнят, а кто гусей, прибавила сова. А ваша милость жалуете мышей, сказала лисица. Китайцы едят их, сказала сова. Я читала, что они большие охотники до собак. — продолжала почтенная леди. — Я бы желала, чтобы они стерли их совершенно с лица земли, всех до последней дворняшки, — сказала лисица. — Я также читала в каком-то путешествии, что французы едят лягушек, — продолжала сова. «Ага, голубушка, да ты здесь! Славный концерт мы с тобой задали прошлую ночь. Если французы пожирают моих собратьей, зато англичане едят говядину!» — проквакала кукушка больших толстых грубых мычащих быков, У -у -у -у", сказала сова. я слышала, что англичане едят также и жаб. Примечание в подлиннике: непереводимый каламбур. Слово то да и значит, и жаба ет". И мошенник. Конец примечания. «Ну скажите, сударыню, слыхал ли кто, чтобы они ели сов или лисиц?» — вмешивается лиса. «Или чтобы они подавали на стол ощипанную ворону?» — прибавляет учтивая плутовка с поклоном старой вороне — которая сидела с кусочком сыра во рту. «Мы все привилегированные животные. По крайней мере, мы никогда не служим съестным припасом для отвратительных оргий человека». «Я птица мудрости», — сказала сова. «Я была спутницей палады Минервы». «Меня часто изображают на египетских памятниках». «Я видала ваше изображение на дверях британских житниц», сказала лисица, оскалив зубы. «У вас бездна учености, почтенная госпожа сова. Я и сама кое-что знаю, но, признаюсь, я не из ученых» самый простой человек <смех> так себе живу на умок <смех> простая деревенщина вы насмехаетесь над учаностью?» — продолжала сова придавая насмешливое выражение своему почтенному лицу а я читаю чуть не всю ночь в то время как я занимаюсь разбором петухов и кур на насесте», — сказала лиса. «Какая жалость, что вы не можете читать, а то бы дощечка, прибитая над моей головой, сообщила вам некоторые сведения. «А что такое на ней написано?» «Я не могу разобрать при дневном свете», — отвечала сова. Зевнула и отправилась спать до вечера в свое дупло. «Велика мне нужда до ее иероглифов», — сказала лисица, глядя вверх на сидящую на дереве ворону. «Какую важность напускает на себя наша сонливая соседка! Воображает, что в ней-то вся премудрость». Тогда как вы, достопочтенные вороны, одарены гораздо высшими способностями, чем эти старые полуношницы совы, сидят в огромных париках, моргают в темноте и гуканье свое называют пением. Между тем, какое благородное занятие слушать хор ворон! Вот, например, 24 подруги Из Коркинской общины выстроили себе жилье неподалеку от леса, который я посещаю. Какое у них там пение! Какие чудные звуки! А все-таки я утверждаю, что пение их милости сравнительно с вашим — ничто. Вы так усладительно поете порознь! «Осчастливьте меня из любви к гармонии каким-нибудь соло!» В продолжении этого разговора вол щипал траву. Лягушка глядела на его огромные размеры с таким бешенством, что обрызгала бы его ядом, если б могла, и лопнула бы. Но это уже решительно невозможно от одной зависти — Маленький ягненок лежал, ничего не подозревая, около волка в овечьей шкуре, который еще до сих пор не беспокоил его, потому что был насыщен его маменькой овцой. Но вдруг глаза его начали сверкать, и он оскалил белые острые зубы, и подошел с рычанием, и начал подумывать — что ни худа бы ему было поужинать ягненком. «Зачем у вас такие большие глаза?» проблеял ягненок, бросив на него робкий взгляд. «Чтоб лучше тебя видеть, мой милый!» «Зачем у вас такие большие зубы?» «Чтоб лучше тебя...» «В это мгновение...» Поле огласилось таким страшным ревом, что все присутствовавшие вздрогнули от ужаса. Весь этот страх навел на них осел, промысливший себе где-то львиную кожу и бежавший к плетню, спасаясь от преследования нескольких человек и мальчишек с палками и ружьями. Волк в овечьей шкуре — услыхав рев осла в львиной коже и, думая, что приближается повелитель лесов, пустился бежать так скоро, как только позволял ему заемный наряд. Когда вол услыхал шум, он обижал луговую канаву и одним ударом копыта раздавил лягушку, которая над ним наругалась. Когда ворона увидала приближающихся людей с ружьями, Она мгновенно выронила изо рта сыр и улетела. Когда лисица увидала, что сыр упал, она тотчас подскочила к нему, потому что очень хорошо знала ослиный голос и то, что этот дурацкий крик нисколько не походит на рыканье льва. Но, захвативший сыр, попалась в капкан, где я оставила свой хвост. Вынужденная являться без него в свете — Она уверяла, что, кроме шуток, хвостов больше не носят и что лисицы гораздо красивее без них. Между тем прибежал мальчик с палкой и начал колотить бедного осла так, что тот заревел пуще прежнего. Волк в овечьей шкуре, мотавшийся вокруг его ног, не мог скоро бежать, Был пойман и застрелен одним из людей. Слепая старуха-сова, изумленная тревогой, вылетела было из дупла, но шлепнулась прямо в лицо молодого пахаря, который пришиб ее вилами. Пришел мясник и преспокойно увел вала и ягненка, а фермер, нашедший лисью, трубу в капкане. Повесил ее у себя над очагом и всегда хвастался, что был виновником смерти лисицы. «Что это за смесь старых басен? Что за переодевание в старые платья?» Говорит критик. «Мне кажется, я вижу такого. Это Соломон, произносящий приговор над нами, авторами» и рассекающий наших детей. Как не подлежит сомнению то, что я справедлив и мудр, скромен, учен и религиозен, так верно и то, что я еще прежде читал что-то очень похожее на эту дрянь и глупые рассказы об ослах и лисицах. Этот волк в овечьей шкуре. Разве я с ним не знаком? Это лисица, разговаривающая с вороной». «Разве я прежде не слыхивал этого?» «Да, именно все это есть в Лафонтеновых баснях. Возьмем лексикон, басни и всемирную биографию, откроем статью Лафонтен и уличим обманщика. И потом, может сказать Соломон, продолжая делать замечание, «Что за презрение у этого автора, когда он говорит о человеческой природе?» Едва ли найдется хоть один из представляемых им характеров, который бы не олицетворял подлости. Лисица-листец, лягушка-эмблема бессилия и зависти, волк в овечьей шкуре, кровожадный лицемер в одежде невинности, осел в львиной коже, хвостун, который пытает, не испугает ли кого, если примет на себя вид царя лесов. «Чего доброго!» Автор за те муки, которые он испытывает при заслуженном наказании, не намекает ли на критиков, выводя этот характер? Подобное сравнение возбуждает в нас смех. Ха-ха. Вол, пошлый дюжинный человек, единственное невинное существо в похищенном апологе автора, это глупенький ягненок, не умеющий узнавать своей матери, И потом критик, как бы увлеченный чувством добродетели, может написать очень хорошее рассуждение о прелести материнской любви. Почему же и нет? Если авторы смеются, критики обязаны смеяться над ними за их насмешки. Они должны показать, что стоят выше авторов, иначе кто же поверит их суду? Критик существует за тем, чтобы подмечать ошибки. К тому же он иногда бывает прав. Действительно, и истории, которые он читает, и характеры, изображенные в них, все это довольно старо. Какие истории на «вы»? Все типы всех возможных характеров вы найдете во всех баснях. Трусы и хвостуны – Простаки и плуты, лопоухи и ослы, напускающие на себя львиную важность, тортюфы, драпирующиеся в одежду добродетели, влюбленные с их горестями, ослеплением, безумием и постоянством. Не с самой ли первой странице человеческой жизни начинается столкновение любви с обманом? Таким образом, басни опередили Эзопа несколькими веками, и ослы под львиными гривами ревели по-еврейски, и хитрые лисицы льстили по-этрусски, и волки в овечьей шкуре, наверное, скрежетали зубами по-санскритски. Солнце светит сегодня точно так же, как оно светило в первый раз. И птицы на верхушке дерева, пока я пишу, поют одну и ту же песню с тех пор, как они, зяблики. Мало того, один из приятелей автора, вымолив у своих добрых друзей согласие выслушивать его рассказы однажды в месяц, уверял, что бесперые птицы нового света совершенно похожи на своих европейских собратьей. «Ничего не может быть нового под солнцем и в самом солнце, но каждое утро оно озаряет нас свежими лучами, и мы пробуждаемся вместе с ним для нового труда, новых надежд, предприятий, смеху, борьбы, любви, страданий до тех пор, пока не придет успокоительная ночь, а затем придет и завтра». Раскроются и глаза, которым суждено увидеть это завтра. и так да капо. Итак, с вашего позволения, это будет история, в которой вороны появятся в павлиньих перьях и возбудят заслуженные насмешки павлинов, в которой, хотя и будет отдана справедливость самим павлинам, блеску их перьев, ослепительному великолепию их шеи, пышности их хвостов. Но, тем не менее, поставится также на виты нелепость болезненной их походки и нестройность назойливого их крика. История, в которой влюбленные львы позволят хитрым девам обрезать им когти, в которой по временам восторжествуют и плуты, но вместе с тем и честный народ Позвольте нам надеяться, получить заслуженную награду, в которой будут и креп черным и газ белым, в которой венки из померанцевых цветов окропятся слезами, а погребальные кареты огласятся веселыми шутками, в которой скудные трапезы из овощей будут и не будут сопровождаться довольством а пышные обеды из откормленных быков вызовут во время пира внимание и вражду, но также и благосклонность, и дружбу. Из этого еще не следует, что все люди честны только потому, что они бедны. Нет, я знал таких, которые были дружелюбны и великодушны, несмотря на то, что у них была куча денег». Есть и богатые владельцы, которые не притесняют своих фермеров. Есть действительно почтенные люди, которых нельзя упрекнуть в лицемерии. Есть либералы даже между вигами. Да и сами радикалы не все ли аристократы в душе. Однако слыхал ли кто, чтобы нравоучение предшествовало басне? Одни дети могут выслушивать его, Да и то, если понравится басня, мы с своей стороны позаботимся, чтобы наши читатели не пропустили ни того, ни другого. Итак, познакомим их скорее с нашими волками и ягнятами, с нашими лисицами и львами, с нашими ревущими ослами, с нашими милующимися голубками, с нашими чадолюбивыми наседками и каркающими певицами. Было время, когда солнце сияло ярче, чем оно сияет теперь, во второй половине XIX века, когда жизнь кипела сильнее, когда вина в харчевнях казались восхитительными, а харчевенные обеды казались торжеством поварского искусства, когда романы служили источником безмерного наслаждения – И день, в который ежемесячно появлялись новые журналы, был встречаем как праздник, когда познакомиться с Томпсоном, написавшим журнальную статью, казалось исключительной честью, а увидать Брауна, автора вновь отпечатанного романа, увидать его, прогуливающимся в парке с зонтиком и с мистерис Браун, было таким замечательным происшествием, о котором помнили до конца жизни. Когда обитательницы мира сего были в тысячу раз лучше нынешних женщин, а гурии театров были до того очаровательны, что один вид их приводил сердце в трепет, между тем, как желание полюбоваться ими вторично влекло за собою получасовую предварительную борьбу у дверей портера. Когда портные являлись к вам надом блеснуть образчиками модных жилетов, когда казалось необходимым приобрести большую шкатулку с туалетным серебряным прибором, иногда в чаянии не пробившейся еще бороды точно так молодые супруги готовят кружевные чепчики и шьют дорогое приданное для будущего первенца, когда нанять за 10 шиллингов лошадь и проехать верхом по парку считалось образцом фешанабельного развлечения, а промчаться в чем кабриолете по улице Регента и закидать грязью бывшего вашего наставника в коллегии признавалось торжеством сатиры, когда высшая степень удовольствия заключалась в том, чтобы встретиться в Бофорде с Джонсоном из «Тринити», отобедать в пьяцца с ним или с Кингом из корпуса, квартировавшим у колоннады, или с Одертином из Тринити-холл, жившим с семьей на Блумсбергском сквере, потом сходить в театр и послушать Браама Фра Фрадьяволо и кончить разгульный вечер ужином и песнями в вертепе гармонии. Тогда-то, в дни моей юности, Я столкнулся с одним или двумя из тех лиц, которые выступят на сцену в этой истории и которых, с позволением читателей, я буду сопровождать некоторое время, пока, ознакомившись с публикой, они не проложат сами себе дороги. Когда я припоминаю эти лица, для меня снова расцветают розы и соловьи поют. На тихим бендемиром. Посидев по требованию моды тех счастливых дней в театральном портере, с восторгом усладив свой слух одной из самых веселых и блестящих опер, насмеявшись до слез над фарсом, мы, то есть я и несколько молодых моих сверстников, К полуночи, естественно, начинали чувствовать голод, а мысль о поджаренных тортинках с сыром и о веселой песне доброй старины увлекала нас в вертеп гармонии. Вертеп содержал тогда знаменитый Оскинс, и мы с гордостью помещали себя в число его друзей. Мы были почтены такой короткостью мистера Оскинса, что он, бывало, никогда не приминет кивнуть нам с особенной благосклонностью, а слуга Джон постоянно очищал нам местечко возле президента веселого собрания, мы были знакомы с тремя удивительными певцами, и они частенько продовольствовались Грогом на наш счет. Один из нас сделал у Оскин созваный обед, и как весело мы провели там время». Где ты, о, Оскинс, птица ночи? Где-то теперь раздаются твои песни И гремят твои хоры. На берегах Леохерона Или на берегах Угрюмого Аверна? Пиво, галка и ворона, Поджаренный хлеб с сыром, Рыцарь Красного Креста, Горячий грок, чем цветнее, тем лучше, Цветок на ржи, Как будто один цветок на ржи. Ха -ха -ха. Словом, песни и стаканы весело сменялись. Могу засвидетельствовать, что гости то и дело требовали повторения и этих песен, и полных стаканов. Случилось так, что в один вечер посетителей в таверне было мало, и все мы были как-то общительней и дружелюбней, потому что общество было избранное Выбор песен отличался сентиментальностью. Сентиментальный род был в большой моде в то время, о котором я говорю. Вдруг входит в таверну какой-то господин с исхудалым смуглым лицом и с длинными черными усами, одетый в широкое платье, по-видимому, никогда не посещавший вертепа или, по крайней мере, давно от него отставший. Он указал на кое-какие перемены в вертепе, вошедшему с ним юноше, и, потребовав Хайрасу и воды, стал прислушиваться к музыке и крутить усы с большим одушевлением. «Только что юноша увидал меня, сейчас же выскочил из-за стола, одним прыжком очутился на другом конце комнаты и, подбежав ко мне с отверстыми объятиями, проговорил краснее, Вы не узнали меня. Это был маленький Ньюком, мой школьный товарищ, которого я не видал лет шесть. Теперь он сделался высоким, красивым, молодым человеком с теми же ясными голубыми глазами, какие были у него, как я припоминаю, когда он был еще совсем ребенком. «Какой пострел принес вас сюда!» — сказал я. Он засмеялся с плутовским видом. «Отец! Это мой отец!» — привел меня. Он только что возвратился из Индии. Он говорит, что сюда имели обыкновение ходить все знаменитые остряки. Господин Шеридан, капитан Морис, полковник Хенгер, профессор Пирсон. Я сказал ему ваше имя, и то, что вы были очень ко мне добры — В то время, как я поступил в Смилтфилд, я оставил школу. У меня теперь будет приватный наставник. Какая у меня славная лошадка! Забавы лучше учение. Тут усатый господин, отец Ньюкома, делая знак слуге нести за ним Хайрес и воду, сделал по комнате несколько шагов, продолжая крутить усы, и подошел к столу, за которым мы сидели. Он приподнял шляпу и поклонился так величественно и учтиво, что даже сам Оскинс принужден был кланяться. Певцы проворчали что-то между собой, в то время как они переглядывались, прихлебывая из стаканов. А этот злостный шалун, маленький Недеп, импровизатор, который только что вошел, принялся подсмеиваться из-под тишка над усачом, крутя воображаемые усы, подобно незнакомцу, и махая носовым платком самым уморительным образом, Оскинс старался удержать это шутовство, бросая на маленького Недоба грозные взгляды, и в то же время, предложив обществу отдать необходимое приказание находившемуся тут слуге, попросил мистера Белью спеть что-нибудь. Отец Ньюкома подошел ко мне и протянул руку. Признаюсь, я покраснел, потому что находил в нем сходство с несравненным Гарлеем в критике и уже дал ему прозвище Дона Фероло Усача. Он говорил самым мягким и приятным голосом и с таким безыскусственным радушием, что я был пристыжен и укротил свой смех, вместо которого заступило чувство более дружелюбное и почтительное. «Видите ли, в молодости очень ценится доброе обхождение. Разумеется, человек светский может по усмотрению быть или не быть благодарным за это радушие». «Я слышал, сэр», — сказал он мне, — «как вы были добры к моему мальчику. А кто добр к нему, значит, добры ко мне. Вы позволите мне подсесть к вам?» «Могу я просить вас попробовать мои сигары?» Мы сделались друзьями в одну минуту. Молодой Ньюком жался ко мне с одного боку, с другого поместился его отец, которому я после двух-трех слов представил своих трех друзей по коллегии. «Вы сюда пришли, господа, для того, чтобы видеть умных людей», сказал полковник. «Скажите, если здесь кто-нибудь из знаменитостей? Я 25 лет не был на родине и чувствую потребность видеть все достопримечательное». Кинг из корпуса, неисправимый шалун, готов был, отвесив страшно низкий поклон, указать на полдюжину посетителей, на господ ГРЛ и прочих, как на самых знаменитых остряков настоящего времени, но я толкнул Кинга под столом в колено и заставил его прикусить язык. «Максима де Бетюр Пуэрис», — проговорил Джонс, юноша с нежными чувствами, поступивший впоследствии в духовное звание, и, написав на карточке Оскинсу, вразумил его, что в комнате находится молодой человек и джентльмен — Оба совершенные новички, и что поэтому следует осмотрительно выбирать песни. Так их и выбрали. Целый женский пансион мог войти к нам в комнату, и ничто, происходившее в ней, не смутило бы его, за исключением разве запаха от сигар и от грога. И почему бы всегда не соблюдать такого благочиния, если теперь существуют какие-нибудь вертепы гармонии. Я могу поручиться господам-содержателям, что их выгоды будут гораздо значительнее при старании удержать певцов в известных границах. Самые отъявленные негодяи любят хорошие песни и умиляются ими точно так же, как и честные люди. Стоило заплатить Гинею, чтобы взглянуть на простодушного полковника и понять, Какое наслаждение приносит ему музыка! Восхищаясь круговыми песнями, он окончательно забыл о замечательных остриках, с которыми думал познакомиться. ⁇ Я говорю, Клейф, это очаровательно! Гораздо лучше, чем концерт тетушки со всеми ее итальянскими крикунами! Не правда ли? Хозяин? «Могу ли я предложить вопрос этим джентльменам? Не угодно ли им принять от меня какое-нибудь угощение?» «Как их зовут?» «Одному из соседей. Едва ли мне когда-либо удавалось дослушать до конца пения и не выйти вон. Правда, это случилось раз при одной оратории, и тогда я заснул. Но это, клянусь Георгом, так же хорошо, как пение самого Инкледона». Он еще усернее занялся своим хайросом с водой. «Мне очень жаль, джентльмены, что вы пьете грок», — сказал он. «У нас в Индии он напускает бесовский туман в глаза молодых людей». Он подпевал во всех хорах самым приятным голосом. Он так смеялся над дербийским бароном, что весело было его слушать. А когда Оскинс пропел чрезвычайно удачно, старого английского джентльмена изобразил в музыкальном размере смерть этого престарелого аристократа. Слезы брызнули из глаз честного воина, и он протянул руку Оскинсу, проговорив «Благодарю вас, сэр, за эту песню. Она делает честь человеку». Причем Оскинс начал также плакать. Тогда молодой Недоп, сделавшийся осторожным, приступил к одному из тех удивительных подвигов импровизации, которыми всегда пленял собрание. Он никого из нас не оставил в покое и прибрал очень удачные стихи на всех главных лиц, бывших в комнате. Он воспел китовые булавки, которыми тот любил пощеголять. «Мартина, красивый жилет!» и прочее. Полковник приходил в восторг от каждого сказания и с умилением припевал вместе с хором «Рито де роль, рито де роль, рит -рол, А когда, подойдя к самому полковнику, Недеп излил свои чувства в стихах, которые можно передать так «Я вижу воинственного джентльмена и пока рассматриваю его черты». Думаю, вы все согласитесь со мной, что он из Индостана. Возле него смеясь от всей души. Сидит юноша с кудрявой головой. Я думаю, вы все согласитесь со мной, что лучше бы ему быть теперь в постели. Ритордороль, ритордороль и так далее. Полковник разразился страшным хохотом при этой шутке и, ударив своего сына молодого Клейва по плечу, сказал, Слышите, что он говорит про вас, сэр? А, Клейв? Говорит, что тебе бы лучше теперь быть в постели, дружок. Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Мы сами с ними сыграем шутку, но наше будет стоить двух таких. Мы не уйдем домой до утра, пока совсем не рассветят. Зачем нам уходить? «Почему бы моему сынку не позволить себе невинных удовольствий? Мне ничего не позволяли, когда я был молод, и эта строгость чуть-чуть не сгубила меня. Мне надо пойти поговорить с этим молодым человеком. Меня отроду никто так не удивлял. Как его имя? Мистер Недеп? Мистер Недеп, сэр! Вы доставили мне истинное наслаждение. Могу ли я осмелиться просить вас отобедать со мной завтра в 6 часов?» «Полковник Ньюком, с вашего позволения, в гостинице Нерота, в Клиффордской улице. Я горжусь знакомством с гениальными людьми, а вы один из них. Или я не Ньюком?» «Сэр, вы делаете мне много чести?» — говорит мистер Недеп, обдергивая воротнички. «Может быть, придет время, когда свет отдаст мне справедливость. Могу я рассчитывать на ваше благородное имя при подписке на книжку моих стихотворений?» «Разумеется, мой любезный сэр», — сказал восторженный полковник. «Я их все пошлю в Индию. Отложите для меня шесть экземпляров и принесите их, сделайте одолжение завтра с собой, когда придете обедать». В это время мистер Оскинс спросил, не желает ли кто из джентльменов спеть. «Каково же было наше удивление», когда простодушный полковник предложил к нашим услугам самого себя, на что все присутствующие ответили неистовыми рукоплесканиями, а бедный Клейф Ньюком, как я заметил, потупился и покраснел, как пион. Я вполне сочувствовал молодому человеку и подумал, что бы я должен был перечувствовать, если бы мой родной дядя, майор Пенденис, вдруг предложил пустить в ход свои лирические дарования». Выбор полковника пал на песню «Старая лестница». Это такая нежная и трогательная баллада, что без сомнения всякий английский поэт мог бы справедливо гордиться таким произведением. И он спел эту милую, пленительную старую песню, чрезвычайно приятным голосом, с прелюдиями и феритурами по старой инкледоновой методе, которая теперь совсем вышла из употребления, певец излил всю душу и сердце в этой простой балладе и передал благородное оправдание Молли так патетично, что даже знатоки прошептали одобрение и искреннюю похвалу, а те повесы, которые совсем было собрались насмехаться при начале исполнения, звенели стаканами и стучали палками с почтительным восторгом. Когда песня кончилась, Клейв поднял голову. После впечатления произведенного первым куплетом, он окинул всех глазами с удивлением и радостью. А мы, разумеется, поддержали нашего друга, и были в полном восторге, видя, что он вышел из затруднения с таким торжеством. Полковник кланялся и очень мило и добродушно улыбался на наши похвалы. Он напоминал доктора Примроза, проповедовавшего в темнице. Было что-то трогательное, в простосердечии радушии этого смиренного и простого джентльмена. Великий Оскинс, стоя на возвышении посреди стройного хора, был очень рад выразить также одобрение и предложить тост за здоровье гостя со свойственной ему важностью. «Я вам очень благодарен, сэр», — сказал мистер Оскинс. «Вся зала должна быть вам очень благодарна. Пью за ваше здоровье и за ваши песни, сэр». И он учтиво кивнул полковнику головой над своим стаканом, из которого немного отпил в честь посетителя, — «Я не слыхал, чтобы эту песню, — сказал он благосклонно, — кто-нибудь выполнил лучше вас с тех пор, как пел ее мистер Инклендон. Он был великий певец, сэр, и я могу сказать вместе с нашим бессмертным Шекспиром, с какой стороны ни возьми его, подобного ему мы уже не увидим». Полковник покраснел в свою очередь, и, повернувшись к сыну, сказал с лукавой улыбкой, — Я выучил ее у Инкледона. Я бывала украдкой. Отлучался из капуцинской школы, чтобы его послушать. Пошли мне, бог здоровья, этому уж сорок лет. За отлучку я обыкновенно бывал сечен, но и розги пошли мне впрок. — Господи, Господи, как время идет! Он выпил свой Херес с водой и опрокинулся на спинку стула. Видно было, что он задумался о своей молодости, об этом золотом времени, счастливом, светлом, незабвенном. Мне самому было тогда около 22 лет, а я чувствовал себя таким же старым, пожалуй, даже старше полковника. Пока он пел свою балладу, В комнату вошел, или лучше сказать, вшатнулся джентльмен в форменном фраке и парусинных шароварах сомнительного цвета, с именем и личностью которого может быть некоторые из моих читателей уже знакомы. В сущности, это был мой приятель капитан Костиген, в таком виде, в котором он обыкновенно являлся в этом часу ночи. Цепляясь за столы, Капитан, не сделав однако вреда ни себе, ни кружкам и стаканам, встречавшимся ему по пути, добрел до стола, за которым мы сидели, и поместился рядом с автором этой истории, старым его знакомым. Он стал было недурно и потихоньку вторить припеву песни, но под конец, в самом патетическом месте, не мог удержаться от икоты и разразился потоком слез. Бедад! Это чудесная песня, сказал он. Я слыхал ее много раз от бедного Гарри Инкледона. Это великий характер, шепнул несчастный Кинг из корпуса своему соседу полковнику. Он был в армии капитаном. Капитан Костиган. Хотите что-нибудь выпить? Бедад! Хочу! Сказал капитан, да еще спою вам песню. И взяв у проходившего мимо слуги стакан грогу, несчастный старик отвратительно осклабился и, подмигнув, как он это всегда делал, приступая к так называемой им первой песенке, начал петь. «Презренный негодяй!» вряд ли сознавая, что делает и говорит, выбрал одну из самых оскорбительных пьес своего репертуара и спустил вместо увертюры пьяный рев и запел. При конце второго стиха полковник вскочил, надвинул шляпу и схватил палку с таким свирепым видом, как будто шел на битву с Пиндари. «Замолчи!» — проревел он. «Слушайте, слушайте!» — закричало несколько повес, сидевших за дальним столом. «Дальше, Кости Ген! подхватили другие. «Дальше!» — крикнул полковник своим громовым голосом, задрожав от гнева. «Скажет ли какой-нибудь джентльмен дальше? Попросит ли продолжать подобное сквернословие?» «Хоть один человек, у которого есть жена, сестры или дети! Смеете ли вы, сэр, называть себя джентльменом? Уверять, что вы были в королевской службе? Сидеть между христианами и честными людьми и оскорблять слух молодых мальчиков таким вздором? А зачем ты водишь сюда молодых мальчиков, старый мальчишка?» послышался голос недовольных. «Зачем?» «Затем, что я думал оказаться в обществе джентльменов!» крикнул полковник. «Затем, что я бы никогда не поверил, что англичане могут в своих собраниях допустить человека, да еще старика, до такого крайнего унижения!» «Стыдитесь, старый негодяй! Ступай спать домой, седой грешник! А я...» Я не желаю, чтобы мой сын увидел раз в жизни до да какого срама, уничижения и бесчестия вино и пьянство могут довести человека. Не нужно сдачи, сэр. Будь проклята эта сдача, сказал полковник, глядя на испуганного слугу. Оставь ее у себя, пока не увидишь меня здесь опять. Чего никогда не случится, клянусь Георгом, никогда! И стукнувши палкой и погрозясь на все общество оробевших гуляк, Оскорбленный джентльмен вышел из комнаты. Сын его последовал за ним. Клайву было стыдно, судя по выражению его лица, но, к сожалению, лица остальных собеседников показались мне еще глупей. «А уси, вене галер?» сказал Кинг из корпуса Джону из Тринити. Причем Джон пожал плечами, в которых чувствовал, может быть, боль, потому что поднятая палка полковника в некотором роде отозвалась на спине каждого из присутствовавших.